Нанже стоял у входа, сложив руки на груди, и его лицо казалось бледным пятном во мраке. Затем снова последовала вспышка молнии, осветив его рыжие волосы и оранжевый килт на фоне сверкающей меди. Чудовищный удар грома потряс весь корабль. Колдун от неожиданности отскочил, начал было поднимать руку, но затем опустил её. Он видел перед собой не водяную крысу, но воина, перевись килт даже сапоги. Меч В какое-то мгновение никто не двигался с места и не говорил ни слова, и даже ветер внезапно утих. Снова затишье перед бурей. Тишина, никакого грома. Во имя справедливости донёсся голос Шанцу, всё ещё бредявшего в дальнем углу. Нанжи не мог вытащить меч под низкой крышей. Воин и колдун стояли лицом к лицу друг к другу. В течение долгой, томительной минуты Затем Колдун дал понять, что признал в нём нежестоящего. Выражение лица Нанжи в мраке было не разобрать. После некоторой паузы он произнёс слова приветствия. "Я Нанжи, воин четвёртого ранга. В последнее время на Сапфире было много разговоров о колдунах, об этом рассказывал Катанжи. Приветствовали ли когда-нибудь друг друга подобным образом воины-колдуны? В одинные кресы в расчёт не принимались". Это была встреча змии и мангуста. И мангуст уже произнёс своё приветствие. "Я Заракана, колдун пятого ранга", ответила змея. "Я навеки буду верен", прохрипел Шансу у дальней стены. Сверкнула молния, и почти одновременно прогремел гром, заглушив его голос. Тамиян надержался в стороне, всё ещё незамеченный. Но что если колдун войдёт в рубку и увидит его заклемённое лицо? Что, если он услышит шансу и узнает в его словах кодекс воинов? Плюх, плюх! О палубу начали ударяться громадные капли. Не отводя взгляда от Нанджи, Заракана спросил, «Сколько свободных меченосцев у тебя на борту, госпожа?» «Только адепт Нанджи и один первый», – пробормотала она, думая о том, вернулся ли к Атанджи, и о том, может ли могущество колдуна обнаружить ее ложь. Шум дождя усилился. И снова поднялся ветер, заглушая бормотание шанцу. А Дэп Нанжи благоразумный человек, сказал колдун тоном, который, по его мнению, должен был быть весёлым. Я тоже, так что я полагаю, что должен пожелать тебе удачного дня, госпожа. Снова сверкнула белосиняя молния, осветив воина в оранжевом килке на фоне ослепительного сияния меди и бронзы позади него. Я вижу, у тебя много груза. Я наложу на него заклинание, которое принесёт тебе удачу. Бротта шагнула вперёд и взялась за ручку двери. С помощью Алигара она закрыла её, скрыв за дверью Нанджи, который так и не двинулся с места. Затем она опёрлась на дверь, ощущая слабость и жуткую дрожь. Благодарю тебя, мастер Зарекана, сказала она, желая удачного дня и тебе. С неба обрушился дождь, потоки дождя Целая вселенная дождя, окутав палубу белым туманом. Колдун кивнул ей, глубже надвинул капюшон и поспешил к сходням. Она видела, что на пристани его ждут двое колдунов вторых в желтых мантиях. Затем все трое быстро пересекли улицу и скрылись за завесой дождя. Даже самая страшная буря должна когда-то закончиться. Брод-то легла, чтобы утихомирить головную боль, но, видимо, задремала, так, как ее разбудил стук в дверь. Кто там? Новичок Катанжига, госпожа. Одну минуту. Буря почти кончилась. Корабль уже не так сильно раскачивался и трещал, и в окно лился солнечный свет. Её каюта представляла собой деревянную коробку, но больше, чем у других, с местом для стола и сундука, и с нормальной кроватью, единственной уступкой её возрасту. Фонарь на шкафу был единственным на борту, являясь большим символом власти, нежели кинжал у её сына. Её каюту украшали ковёр, занавески и три небольших гобелена на стенах. Она села на кровати и попыталась привести мысли в порядок. Ветер утихал. Вероятно, было около 2 часов до заката, и солнечный свет пробивался из-под края туч. Видимо, скоро они смогут продолжить свой путь. Она с трудом поднялась и подошла к двери, чтобы впустить Катанджи. Он широко улыбался. Лицо его было грязным, а волосы мокрыми. Пришёл за деньгами, да? усмехнулась она. И отчитала на столе его 15 золотых, ещё две серебряных. Что если я скажу твоему брату? Он внимательно посмотрел на неё и пожал плечами. Тогда я в следующий раз не стану тебе помогать, сказал он. Какой ещё следующий раз? Откуда у первого 15 золотых? О, большая часть из них это деньги на Нанжи, ответил он. У меня те его 10, что он получил за тёлку, помнишь? Она протянула ему две серебряных монеты. Спасибо тебе, Воен. Рад был помочь, Воен, нахально ответил он, но благодаря его чарующей улыбке подобная дерзость сошла ему с рук. Она отметила, что все монеты пошли в один и тот же карман. Собираешься плыть дальше или останешься на ночь, госпожа? Плыть дальше. Эти в капюшонах знают, что твой брат на борту. Значит, и не веришь в заклинания, приносящие удачу, глаза его блеснули. У неё не было привычки обсуждать собственные решения, даже с Томияной, не говоря уже о сухопутных первых, но нет, а ты? Он усмехнулся. Конечно, кроме того, Халие Только сегодня жаловался, как давно он не проводил ночь в гавани. «Пусть моряк Халии сам заботится о своей половой жизни, новичок, или на нжи придется побеспокоиться о твоей». Он смущенно покраснел. В конце концов, он был всего лишь мальчишкой. Однако сообразительности у него было не меньше, чем у торговца пятого. «Что-нибудь еще?» – спросила она, думая о том, успеет ли она принять душ, прежде чем они отчалят. Он кивнул. У меня есть для тебя кое-какая информация. Думаю, она стоит золота, может быть, двух. Она села на кровать, от чего верёвки громко заскрипели, и подозрительно уставилась на него. Два золотых? Это что, эликсир жизни? Он покачал головой. Откуда у тебя эта информация? Он снова покачал головой. Не могу сказать. Хочешь услышать? Кто решает, стоит ли она одного золотого или двух, или вообще ничего? Он поколебался и пожал плечами. «Полагаю, ты». «Если мне она не нужна, тогда я не стану платить». Он неопределенно кивнул, потом снова улыбнулся. «Тебе она нужна. В городе есть два торговца медью – Джосиулка и Фенерал Амини». Это ее заинтересовало. «Как ты это выяснил? Ты был на берегу в городе колдунов? Это безумие». Он тряхнул мокрыми волосами. «Воины не сходят здесь на берег, госпожа». Она посмотрела на его ноги. Тогда я лучше скажу Тома, чтобы он помыл палубу. Он посмотрел вниз и прикусил губу, раздосадованный тем, что забыл о такой мелочи. Пожалуйста, не спрашивай, госпожа, где паренёк ухитрился так перепачкаться. Его лицо, казалось, было покрыто слоем жира. Многообещающий мальчик, собственно, решила она, он одно из тех самых чудес шансу. Информация от торговцев, конечно, ценная, катанджи, однако она не стоит двух золотых. Есть кое-что ещё, широко улыбаясь, сказал он. Давай. Две ночи назад был пожар, возбуждённо выпалил он. Склад Джасиулка сгорел. Он потерял весь свой товар. Брота -то уставилась на него, не в силах произнести ни слова. Она не сомневалась в том, что он говорит правду. Она протянула руку к мешочку с деньгами и молча дала ему ещё два золотых.